Лента новостей. По сообщению агентства франс Пресс, Париж, 13.00, 13.05.1976. Вчера, 12 мая 1976 года, чуть позже полудня, в Париже был убит посол Боливии во Франции генерал Хоакин сентен -Аная. Убийство произошло в тот момент, когда он собирался сесть в свой автомобиль, припаркованный напротив здания посольства Боливии, расположенного по адресу улиц Кеннеди, дом 12, правый берег. Генерал Сентене был кадровым военным и юристом. После военного переворота, организованным генералом Бариентосом и Авандо, в течение двух лет занимал должность министра иностранных дел. В мае 1957 года, когда еще полковника Сентена назначили командовать 8-й дивизией боливийской армии, эта дивизия сыграла главную роль в ликвидации партизанского движения Че Гевары и в гибели самого команданта. Сам Сентена всегда категорически отрицал свое участие в убийстве Ча Гевары. В 1968 году Сентена назначен начальником Академии Генштаба и, судя по всему, не скрывал своего намерения занять президентское кресло, вследствие чего генерал Ованда удалил его из страны, назначив послом в Лиму. В 1971 году левое военное правительство Уго тороса назначает его председателем постоянного военного трибунала. В этой должности он организовал заговор правых сил и в августе того же 1971 года сверг Тороса. Четыре месяца спустя было создано новое правое военное правительство, которое возглавил Уго Бансер. Новый президент назначил Сентена главнокомандующим вооруженными силами. В мае 1973 года Сентена выступил против Бансера что формально увязывалось с жестоким убийством полковника Андреса Селича, напрямую причастного к пленению и убийству Че Гевары. После неудавшегося переворота Сентена был смещен Бансером, занимаемой должности и вскоре направлен в Париж в должности посла. Ответственность за убийство Сентена Анаи взяла на себя интернациональная бригада Че Гевара». Thank <laughs> you.